Глава 30. Крес улыбнулся, но в серьезном взгляде его темных глаз была грусть. Мне было не по себе. Только камень вместо сердца удерживал меня от того, чтобы броситься бежать без оглядки. Я ненавидела зверя. Но я должна была скоро умереть, и мне было все равно. Я слушала креса, будто эта история была не обо мне. Как только любимая Потеряла сознание, я принял привычный звериный облик. Инквизиторы заметили только, как очередная тварь выпрыгивает из теней и утаскивает хозяйку во мрак. Считается, что крови пали от рук ведьм, которые якобы умерли на месте от истощения. Зачем ты вытащил меня? Глухо спросила я. Чтобы спасти, ёмко ответил инквизитор. Так уж вышло, что я любил. «Да безумие, видимо, раз устроил все это. Если думаешь, что я не был наказан, то ты ошибаешься!» Он внезапно рассмеялся. Маски окончательно спали, крес едва сдерживал волнение. «Как только проснулась, я тебя прокляла», — вспомнила я. «Да, жестоко. Ты велела мне забыть о тебе, сказала не приближаться». «Покуда истле свидетель твоему горю и мучениям. И лишь в полнолуние, когда богиня уходит на покой, проклятие ослабевало. Чаще любит пошутить. Она выкинула меня к дому Эзры, и спустя пару часов я узнал, что кровишце находится в другом столетии, как и ты. И остался один. Я не помнил ни твоего лица, ни голоса. Только сердце знало, что ты где-то там в чаще». Эзра сказала, что лесные духи утащили тебя в зиму. Не знаю, что бы это могло значить. С той поры и много воды утекло. Моя мачеха погибла. Я присоединился к ордену. Спустя время у меня получилось избавиться от звериного облика и больше не вспоминать то, что случилось со мной. Вся наука Эзры давно вылетела из головы. Я старался выкинуть из памяти всякое колдовство. И у меня даже получилось, как видишь. Однако иногда я просыпался в кровати, перепачканной землей и листвой, с привкусом крови на губах и тоской в сердце. Крес опустил голову. То были паршивые ночи после полнолуний. Из-за этого я стал ненавидеть магию и себя еще больше. За то, как она искалечила наши жизни. За то, что не спасла. За то, что цена за нее оказалась слишком высока для всех нас. Совсем недавно пробуждение принесло мне чувство странного облегчения, а еще на коже остался тонкий аромат, приятный, да более знакомый, и память начала возвращаться. И тогда ты опоил меня, чтобы проклятие спало? Поморщилась я. Нет, тогда я еще не знал, догадывался, но не знал. Сказал крес и пристально посмотрел на меня. Воспоминания вернулись позже. Зверь больше не привязан к тебе. Я перестал быть твоим фамильяром. Ты обещал им быть, пока бьется мое сердце, — напомнила я. Оно остановилось. Мои руки холодны, как лед. На моих пальцах острые когти. Мои волосы багряны, словно кровь. Мое сердце твердое, как камень. Я карга, как Эзра и недолго до того часа, когда магия окончательно покинет меня. Я открыла рот, чтобы сказать ему. Нам нужно было обсудить прошлое, ошибки и недопонимание, ненависть и любовь. Вся эта история могла остаться в прошлом. Стоило только отпустить. Я открыла рот, чтобы сказать, но мир потемнел, схлопнулся до единой точки. Исчезли в дымке теней сосны, скалы, даже костер скрылся из глаз. Остались только глаза Кресса, черные и глубокие, как само мироздание. Я селилась сбросить сонное цепенение, но ресницы опускали сами собой. Несмотря на все усилия, я засыпала. Беспомощно привалившись к скале, я позволила мягким объятиям сна поглотить меня. «Какая разница?» Если я засыпаю, то крест тоже. Через пару часов мы поднимемся, и никаких походов против дракона. Вот только инквизитор почти не ел кашу со снотворным, а если... Борясь с навалившейся дремой, я приоткрыла веки. кресса передо мной не было. Не успев запаниковать, я почувствовала теплое дыхание у щеки. Крес едва уловимо коснулся губами моего виска и отстранился. Сквозь сон я расслышала тихий шепот. «Хорошая попытка, милая моя ведьма, но я слишком хорошо тебя знаю. Будь аккуратнее, когда пойдешь в белые сады, Радана. Береги себя». А потом сознание ускользнуло от меня. Где-то пряцал доспех, шуршали легкие шаги, но то было далеко от меня. Я уже никак не могла повлиять на мир, совсем как тогда в Кровишцах. Меня поглотило чувство беспомощности. Проснувшись, я поняла, что крест ушел. Инквизитор отправился исполнять свой долг. Он обязан был убить чудовище. Я с трудом приподнялась на локте. Кто-то, Креслав, конечно же, перенес меня на лежанку из лапника, заботливо укрыв плащом, Рядом тлели угли костра. За пиками гор занимался рассвет, возможно, последний в моей жизни. У меня кружилась голова. Сама того не заметив, я переборщила со снотворным. Вышло так, что инквизитор напоил меня зельем, а не наоборот. Я хотела спасти креса, такого глупого и родного, но тело отказывалось слушаться. А может, лучше лечь и снова уснуть? уже навсегда. Превозмогая апатию, я поднялась на ноги. Даже утренняя прохлада меня не бодрила. Кожа оказалась холоднее росы, когти стали чистый обсидиан. Не убирая волос и даже не пытаясь собрать вещи, я побрела прочь. Первые шаги оказалось сделать сложнее всего. Пару минут спустя я уже легко взбиралась на холм, не чувствуя ни боли в мышцах, ни напряжения, ни холода. Это тело было моим и все же казалось чужим. Такое бывает, когда конечности сильно не имеют. Это ощущение и пугало, и забавляло меня. Я без труда преодолела тропу и забралась по склону к тому месту, где скалы окрашивал золотистый свет. Вот только то, что я приняла за рассветное зарево, на деле оказалось пламенем. Среди скал сражались дракон и инквизитор. Я бы разрыдалась, если бы вам не остались хоть какие-то чувства. Пожалуй, в каменном сердце был толк. Оно защищало меня от любых переживаний. Я приникла к скале, понимая, что не смогу помочь Кресу. Я проклинала инквизитора за решение опоить меня огненной ягодой, дракона за внезапное переселение в наши горы и стле за бесполезную злую магию. А тем временем Кресс петлял между камней, уходя от пламенных плевков. Он скользил по камням, серая крошка осыпалась на горные склоны. Ящер мотал огромной чешуйчатой мордой, но почему-то не пытался залить все пространство огнем. Он клацал зубами прямо у головы кресса, однако ни разу не ранил его. Неужели дракон пытался схватить человека? Ящер в очередной раз скрылся за валунами, причудливо изгибая шею и лязгая когтями оскалы. Сквозь едкий дым от горящей травы и всполохи пламени я рассмотрела Креса. Он словно танцевал с драконом, то подходя ближе, то уклоняясь от жуткой пасти. Крес нырял под брюхо дракона, перекатывался по камням и отскакивал от огромных валунов, не давая себя схватить. Все вокруг полыхало. Камни нагрелись так, что на поляне стало жарко, как в бане. Солнце еще не взошло, но дракон освещал все вокруг своим огнем. Я пыталась расшевелить мысли, чтобы найти решение, поговорить с драконом. В маминой книге было сказано, что ящеры не принимали людей всерьез. Дракон мог общаться с человеком, но это никогда не было беседы равных. Как мне объяснил отец, ящеры смотрели на нас как на зверьков. Так добрый хозяин может поговорить с котом. Но никто в здравом уме не станет прислушиваться к питомцу в ожидании ответа. И все-таки я решила попробовать. Собравшись с духом, я залезла на скалу, чтобы привлечь внимание разъяренного дракона. Тот в очередной раз плюнул огнем, преграждая Кресу путь. Инквизитор собирался ускользнуть, прыгнув через валун, но заметил меня. Доли секунды хватило, чтобы дракон успел сделать по резкий бросок и схватить кресо. Пустота в душе откликнулась гулким эхом, и только. Я приготовилась смотреть, как дракон разделается с кресом. Ящер прижимал инквизитора к валуну, пытаясь зубами стащить с креса кольчугу. Странное дело, но именно тогда меня захлестнуло бешенство. И вне себя от ярости я закричала «Стой!». Мой крик пронесся по поляне, перекрывая шипение пламени и металлический скрежет. Кажется, дракон оторопел от подобной наглости. Я увидела, как под чешуей перекатываются бугры мышц. Дракон отлип от креса и уселся на краешке скалы, обвив лапы хвостом, будто обычный кот. Я с содроганием посмотрела на Инквизитора. Крест не двигался. Карга внутри меня потребовала, чтобы я прекратила. Какой в этом толк? Зачем защищать мертвого? Я прогнала дурные мысли. Даже если крест, если он умер, я не позволю магической твари надругаться над его телом. Я не тешила себя надеждой, что смогу остановить ящера. Однако воспаленное сознание требовало сделать хоть что-то, и не дать превратить Креса в пережеванный кусок металла и мяса. «Не делай ему хуже!» — звонко потребовала я. «Я сниму доспех! Не надо его мучить! Если хочешь поиграть с жертвой, издевайся надо мной!» Дракон склонил голову на бок. Он ничего не предпринимал, и я решила, что меня услышали. «Или уже начали играть с жертвой!» Я пошла вперед, огибая островки оплавленного камня. От жара мне сразу сделалось дурно. Представить страшно, каково было крессу. Я молча вознесла молитву из тле, чтобы он сразу потерял сознание и не видел и не чувствовал ничего. Во рту появился горький привкус. Я опустилась на колени рядом с кресом. Не хотелось спрятать его от всего мира, защитить, вылечить. Надо мной возвышался дракон. Похоже на огромную драгоценную статуэтку. Его изумрудные глаза были широко распахнуты. Похоже, ему было интересно. Я видела это по слегка дрожащим перепонкам крыльев, слабо раздувающимся ноздрям. Дракон смотрел, что я буду делать. А делать мне было нечего.